8 августа, в то же время, плюс 21 градус по Цельсию. Министерство императорского двора. Главная канцелярия. Набережная реки Фонтанки, 20. Как и все, чего добивался. Сам решил служить джандармом, сам пробился в дворцовую охрану и сам догадался, как быть полезным императору лично. Начальник дворцовой стражи его императорского величества не верил в удачу, а ковал ее своими руками. До намеченной цели оставалось несколько ударов. Ягужинский бодро вошел в приемную и просил адъютанта доложить о своем прибытии. Его приняли незамедлительно. Министр двора изволил опять располагаться в позе «неколебимого величия». Полковник вытянулся, но барон не захотел тратить время на формальности. «Что удалось сделать за прошедшие сутки?» Ласково спросил Владимир Борисович. Ягужинский открыл папку и зачитал рапорт. «В дворцовой страже обнаружен предатель, причастный к появлению нежелательных писем. В результате разоблачения штаб сродмистр Меншиков покончил жизнь самоубийством» взорвав себя заранее приготовленной бомбой. Его связи и знакомства сейчас активно проверяются. Вскрылась непосредственная причастность князя одоленского к заговору, но допросить его невозможно, так как князь найден вчера утром в своей постели мертвым. Розыском убийцы занимается сыскная полиция. «Значит, последний отпрыск княжеского рода?» «Верой и правдой служившей империи и лично удостоенный вниманием императора оказался банальным заговорщиком», задумчиво проговорил барон Фредерикс. «Сожалею, но это так». «В чем заключалась его роль?» «Ванзаров сейчас выясняет». «А вы?» «Мы тоже». «Ваш блестящий план...» втянуть князя в небольшую уголовную провокацию, которую будет расследовать чиновник с искной, а вы наблюдать со стороны и вовремя вступать в игру. Можно считать провалившимся, к сожалению, нас опередили. Допустим, но хоть новых писем можно не опасаться? Так точно. Письма доставлялись Меншиковым». Барон изволил взять паузу, чтобы просчитать новую ситуацию. Трудно представить, что в отряде Дворцовой «Стражи» предатели свили уютное гнездо. Скорее всего, Меншиков был один. Тогда получается, что заговорщикам обрубили единственный безопасный способ связи. Или они сами это сделали? Угроза никуда не делась». Но оборвалась ниточка, ведущая к сердцу заговора. И все это накануне событий? Вывод. Больше никто не собирается выдвигать условий. Катастрофы избежать невозможно. Странно, что полковник этого не понимает. «Кто разоблачил предателя, вы?» — быстро спросил Фредерикс. «Никак нет, коллежский советник Ванзаров». «А почему не удалось вам?» штабс ротмистр был моим заместителем и лично занимался поиском предателя владимир борисович с неподдельным интересом посмотрел в лицо ненавистного выскочки александр иванович правильно ли я понял вы признаетесь в том что проглядели заговорщиков святая святых дворцовой охране не смогли его разоблачить за год, а чиновник с сыскной полиции справился за сутки так точно Отдаете себе отчет, что это непростительный служебный проступок так точно Не припомню, чтобы кто-то так старательно напрашивался на отстранение от должности. Зачем вам это полковник? Ягужинский громко хлопнул раскрытой папкой и вытянулся. «Я честный офицер! Свои ошибки скрывать не намерен!» Барон Фредерик хмыкнул «Частность — вещь замечательная, но в разумных пределах, особенно на службе. Я не стану нынче подписывать приказ». В вашем отстранении формально результат есть, даю еще сутки, и активней привлекайте этого Ванзарова, раз он такой прыткий. «Слушаюсь!» Полковник щелкнул каблуками, образцов развернулся и вышел. Оставшись в одиночестве, Александр Иванович пробормотал. «Вот ведь хитрый змей!» И нехорошо выругался. Вымещая досаду, пнул сапогом под ножием раморной статуи. По телу Артемиды прошла дрожь, но богиня-охотница продолжила сквозь века погоню за добычей. 8 августа, начало первого, плюс 22 градуса по Цельсию. Редакция газеты «Новое время», Невский проспект, 40. Что называется, и не думал, а стал добычей налетел репортер уголовной хроники и потребовалло интервью по текущему моменту раз и о начальника сыскной полиции оказался в редакции а то ведь прорваться к нему у прессе невозможно а читатели жаждут знать в общем родион георгиевич согласился ответить на три вопроса и отвечал уже на десятый все что хотела знать общественность в лице растрепанного репортерышки было на удивление банальным «Когда будет побеждена преступность? Что намереваются делать с хулиганами? Как пресечь воровство в империалах? Что делать с грубостью городовых?» Ванзаров как мог, отдувался за грехи министерства и уже дозрел пресечь допрос, как барзаписец вдруг спросил, «Можно ли победить зло?» и принялся кропать в блокноте, не дожидаясь ответа. «Нельзя», — жестко сказал Ванзаров. «Карандаш замер». Репортер моргнул и переспросил. «Как-с?» «Зло приятно и очаровательно, умело и изобретательно. Оно выгодно и очень полезно». «Как такое, победив в самом деле?» «Может, добром?» «Вот именно!» От удивления репортер забыл строчить. «Нет, добру не справится». «А что же тогда?» «Упрямство. лучшего оружия против зла не придумано. «Вступая с ним в бой, надо знать твердо, ты уже проиграл, тогда победа возможна. Мы сражаемся не со злом, мы сражаемся сами с собой. Особо полезно одолеть беса вседозволенности в собственной дуфе». «А как же возмездие злодеям?» — почти вскричал представитель прессы. «Было чего потерять голову, подобных интервью никто не давал». Радион Георгиевич потянул человечка за лацкан и отчетливо проговорил. «Возмездие в том, что дерзнув вы, становится фастеренкой в замысле высой силы». И это все, любезный. «Умоляю, последний вопрос! Вы рыцарь справедливости?» «Эк, куда хватил! Я чиновник с искной полиции». Узнав, где найти редактора утреннего выпуска, Ванзаров отодвинул с дороги надоедливую муху пера. В комнату каким-то чудом впихнули десяток столов, завалили ее горами бумаг, обрезков и типографских полос. Папиросный дым не успевал вылетать в распахнутые окна. Одновременно галдела десятка-два голосов. «Вбегали и выбегали какие-то подозрительные личности!» Полный господин бил кулаком по словарю Венгерова, требуя правды жизни в литературе. Словом, редакция жила обычной размеренной жизнью. Доискаться концов объявления оказалось делом не из легких. Постороннего слали от одного взмыленного газетчика к другому. Наконец, избранная жертва была приперта к стене, и после суетливого раскапывания бумажных гор извлекла формулярный конверт министерства с пришпиленным прошением от сыскной полиции. Кто принес письмо, установить оказалось невозможно совершенно. В таком сумасшедшем доме конверт прошел десятки рук. Редактор, сильно напрягши память, и, выпустив столб папиросного дыма, вспомнил, что прибегал какой-то курьер, юноша. Но было это вчера или неделю назад, то ли самое было прошение или вовсе иное, подтвердить не решался. Ванзаров спрятал находку в излюбленный карман и уже собрался отправиться на чистый воздух, не отравленный табачным дымом. Но тут в редакторскую влетел низенький господин с бородищей в добрую лопату и округлыми доцентскими очочками, удивительно смахивающий на плюшевого медвежонка. Всплеснув ручками, он воскликнул. «Боже, какое счастье! А я не поверил, что Родион Ванзаров у нас в гостях! Вы-то мне нужны!» Великий книгоиздатель дешевой библиотеки и главный редактор самой популярной в столице газеты Алексей Суворин стиснул руку калежского советника пухлыми ладошками, долго тряс и, не слушая резонов, поволок в свой кабинет. До сего счастливого дня издатель не был знаком с чиновником сыскной полиции лично, но это не помешало Алексею Сергеевичу излить фонтан дружелюбного остроумия, утопив гостя в океане радушия. Родион Георгиевич вежливо, но решительно отказался от любых напитков и закусок, спросив, чем он может быть полезен. В Суворине произошла мгновенная перемена, он приказал секретарю никого не впускать, даже прикрыл занавеской окно и поведал свою беду. На имя главного редактора уже три раза приходило странное письмо. В нем нечто вроде статьи философского толка, содержание трудно поддается пересказу. В основном речь о каких-то мистических материях, объединении старой и новой крови, о том, что из этого взойдет новая заря России и прочие аллегории. Любая газета имеет твердый процент сумасшедших читателей, которые бомбят ее собственными галлюцинациями. Но в этих письмах прослеживался четкий замысел. И скромная ремарка. Письмо требовалось опубликовать «Под страхом неминуемого возмездия!» Первое послание Суворин выбросил, второе потерял. Но вот третье, пришедшее сегодня утром, взволновало не на шутку. Он уже наметился заявить в полицию. А она тут как тут. Такая удача! Пасквиль был предъявлен незамедлительно. Статейка напечатана на обычном листе пищи бумаги знакомым машинописным шрифтом. Засечку на «А» ни с чем не спутаешь. Конверт без штемпеля. Кто принёс, неизвестно. Как и следовало ожидать. Впрочем, отличие этого послания от поздравления рогоносцу бросалось в глаза. Под текстом гордо значилась «авторская подпись». «Кто из литераторов пифет под таким псевдонимом?» — спросил Ванзаров. «Никто! О чем вы? Что это такое? Антон Чиш! Не псевдоним, а пошлость!» Суворин всплеснул руками от возмущения. Требовалось вчитаться в текст. В общих чертах издатель пересказал верно. «Новая кровь как причастие для воскрешения России». Но маленькая деталь ускользнула от внимания редактора, В статье указывалась дата, когда в империи начнется новая эра. И хотя автор использовал символический шифр «Зачатый от крови января родиться на день позже в положенный срок», разгадать его не составило труда «10 августа». Не камуфлет, а прямо-таки приглашение на казнь. Вы ничего не слыхали про первую кровь или... «Примус Сангуинис?» — спросил Родион Георгиевич, и немедленно пожалел об этом. Глаза Суворина налились хищной жаждой репортера знать новость первым, так что просадалов спрашивать не стоило. «Думаю, опасность реальна», — с трагической интонацией сообщил Ванзаров. Суворин дрогнул и подавленно спросил. «Что же делать?» «Способ есть». «Пифыти. Для Антона Чижа. Ожидаю в канун зари в кафе, где явилась бенгальская пряность в девятый час для обсуждения условий публикации». «Ничего не понял, но звучит романтично», — обрадовался Суворин. «Как подпишем?» «Незнакомец». «Удобно ли? Все-таки мой псевдоним слишком известен». Это объявление ставите на место, где было сообщение об опознании трупа. Сегодня, в вечернем и завтра, в утреннем выпуске. Алексей Сергеевич обещал все исполнить, но не утерпел спросить. — А этот самый поймет? — Антон чиш непременно поймет. Родион Георгиевич разгладил усы с довольным видом. — Никуда не денется. — Отважный человек! Идти навстречу с возможным убийцей! — восхитился Суворин. С чего взяли, то пойду я. А кто же? Вы? Кто же не знает незнакомца в лицо? И чиновник полиции стремительно откланялся. 8 августа, около часа, плюс 23 градуса по Цельсию. Сначала на офицерской, затем на мойку. Раскланялся чиновник, прямо сказать, странно. Еле кивнул и перебежал скоренько на другую сторону как от прокаженного в самом деле. Коллежский советник решил не придавать ерунде значения. Мало ли что по с мозгами у человека творится, и направился к дверям управления. Он представил, сколько бумаг и циркуляров с нетерпением ждут его на столе, потом прикинул, а не поехать ли на дачу за дочками. И даже повернул во освояси, но тут на пути выросли две фигуры в штатском, просто выше, в плечах шире. «Господин Ванзаров?» Родион Георгиевич сознался. «Имеем предписание задержать и припроводить вас в охранное отделение. В случае сопротивления имеем предписание применить оружие». Родион Георгиевич согласился не развязывать бой на людной улице. Один из субъектов протянул руку. «Прошу сдать личное оружие». Браунинг перекочевал из брючного кармана в лапы агента. «Прошу садиться» предложил другой, указывая на распахнутую дверцу подъехавшей кареты с зарешеченными окнами. Покорно устремился Ванзаров в душное нутро тюремной повозки. Ехали недолго, карета встала. В открывшейся двери показались массивные ворота охранки. Конвой припроводил коллежского советника прямиком в знакомый кабинет. Модль немедленно вышел из-за стола, изобразил искреннюю радость и приветствовал пожатием руки. «Как доехали?» — заботливо поинтересовался жандармский ротмистер. Доставленный выразил полное удовлетворение. «Ну и чудесно! У меня к вам дело! Вернее, и не дело даже, а так, дельца, но требуется профессиональный совет». «А то захочешь сделать хорошо, так все приходится делать самому». «Не против?» Такой изысканной просьбе грех отказать. Последовало приглашение к столу, на котором была разложена карта Петербурга. «Рассказываю условия задачи. Сегодня утром в этом месте...» Ротмистр указал на левый берег Невы. Грузчиком была обнаружена довольно странная находка. «Извольте взглянуть на фотографию». Далее, вот тут, рядом с инженерным замком, кухарка случайно увидела э такую штуку. Вот снимок. Но что самое любопытное, менее чем в километре, вот здесь, дежурным городовым была сделана еще одна находка. Вот снимочек. Теперь вопрос к вам, как к специалисту по розыску. Где можно ожидать недостающие части тела. Родион Георгиевич очертил пальцем довольно обширный круг, в который попал Александровский сад и Дворцовая площадь. «Совершенно верно!» — обрадовался модуль. «Примерно в этом квадрате мы и нашли. Вот, извольте взглянуть протокольную фотографию. Это лежало за дровницей во дворе... «Вот этого дома!» Палец ротмистра уперся в малую конюшенную улицу. Любопытно, не правда ли? На ум приходит библейская легенда о Левите, который отдал жену на поругание жителям города, а потом разрезал ее на двенадцать частей и отправил в разные концы Израиля. «Но у нас все прозаичней». Извозчик Растегаев показал по карте маршрут, которым в субботу вез некую даму с сундучком. И знаете, путь в точности совпал с местами, где были обнаружены останки. «Что думаете об этом?» «Голову на фли?» — спросил Ванзаров. «Это и есть второй вопрос. К вам, как сыщику, так сказать. Где...» может быть голова от нее должны были избавиться в первую очередь совершенно верно причем избавились так ловко что место преступления мы нашли а вот головы пока нет далее рутмистер довольно игр какие игры родион георгиевич прошу совета что делать модуль собрал протокольные снимки разложенные по карте Представьте, собраны все улики Есть обезображенный труп, о котором сообщил пристав Шелкинг И даже есть подозреваемый Но вот не незадача Трудно представить, что супруга чиновника полиции Помощник убийцы Что нам делать? Где разделывали чурку? В сарае дачи, которую арендует на лето семейство чиновника Ванзарова ответ прозвучал без намека на балагурство найдены следы крови и топор с пятнами ваша кухарка также признала что две части тела из найденных завернуты в ее старые платки а говорите сундук у покойного Адаленского пропал шутник -с? «Убийство было совершено в ночь с четверга на пятницу. Это установлено экспертизой. Обыск вы проводили вчера». «Почему нафли следы только сегодня?» «Мы искали всего лишь запрещенную литературу, о которой был донос. В доме обыск закончили, как только нашли ее. В сарай не заглядывали, не было такой нужды». Модель свернул карту трубой, раскрыв стол, на котором обнаружилось заведенное дело с отчетливо выведенной надписью «Ванзаров». «Надеюсь, как профессионал не станете отрицать? Имеется предостаточно оснований для ареста вашей супруги». И вперился змеиными глазами. «Выдержал, Родион Георгиевич?» «Выдержал стойко?» «Лишь поинтересовался, что с женой?» Оказалось, Софья Петровна находится в камере, здесь, на мойке. С нее снят допрос, она ни в чем не признается. Глафира также арестована, но дала признательные показания. Созналась, что хозяин ее узнал о любовнике, пригласил юношу на дачу, напоил и убил в сарае. Чтобы замести следы, приказал супруге сложить тело в сундук, части тела завязать в узел, сундук оставить в у извозчика, а руки-ноги выбросить в городе по дороге. Голову велел утопить в озере. Ротмистр предъявил страницы допроса, подписанные каракулем няньки, и добавил с теплым чувством. «Понимаю, выглядит странно. Когда б такой специалист решился на убийство, то не стал разбрасывать по кустам тело. Вам я верю, но показания не спрячешь». Могу ли знать, где мои дочки?» Ванзаров едва сдерживал бешенство. «Они помещены в Николаевский женский приют. Да вам и не до них нынче будет. Принимайтесь-ка за работу, коллежский советник. Да как следует. Но в другой раз выполняйте уговор. Шутки кончились. Я делаю все возможное». «Вот и делайте!» рявкнул Модаль. «Почему вызвали Ягужинского, а не нас, когда нашли Садала? Вы что обещали?» «Не советую кричать, Ротмистр!» Сказал Родион Георгиевич без угрозы. Но как-то само собой вышло, что жандарм слегка отшатнулся и даже извинился за несдержанность. «Поймите, опасность...» «Слишком велика», — продолжил он совсем иным тоном. «Не теряйте времени. У вас ровно тридцать часов. Не управитесь к этому сроку, не в защите. Арестный ордер уже подписан. Мне нужно свидание», — не попросил, а приказал Ванзаров. «Вас проводят к Софье Петровне. Супруга не интересует, хочу видеть кухарку». Модуль усмехнулся. «Хм, что ж, извольте и верните Браунинг». «Помнится, вы утверждали, что главное оружие чиновника сыскной полиции — его мозг? Вот и пользуйтесь им!» Ротмистр вызвал дежурного и отдал распоряжение предоставить коллежскому советнику свидание с задержанной кухаркой — Но не более 10 минут. И в камере. 8 августа, половина второго, плюс 23 градуса по Цельсию. Тюремный этаж отделения по охранению общественной безопасности и порядка, набережной реки Мойки, 12. Место заключения старой няньки выбрали, как опасному революционеру-бомбисту, одиночку с маленьким окошком, задраенным дюймовыми прутьями. За дверью грохнула запорная щеколда, но глазок остался открытым. Родион Георгиевич присел на нары. «Вот то матовка. Дело плохо, но слез лить не будем. Я справывают и отвечаев поняла?» В глазах домашнего тирана и семейного деспота отразилась такая неизбывная тоска, что и менее проницательный смекнул бы. Старуха... Готова наложить на себя руки «Уйди, не мучь!» Прошептала она и отвернулась к стене «Слухай меня, старая!» Ванзаров притянул ее за подбородок «Мне дела нет, в ты про меня наговорила Соню и деток спасать надо Будешь отвечать, как есть, на духу Ничего не утаив!» Слезинка скатилась по морщинистой щеке Приходил к нам на дачу некий Морозов Петр Николаевич. «Не было такого. Пусти, барин, рот свернешь!» Ванзаров отдернул руку. На коже старухи остались румяные пятна. Как было бы просто показать кухарке снимок, но обнаружить его крайне опасно. «Послухай, молодой человек, не старф и двадцати лет, харафо сложен, красив, росту чуть ниже моего, приятной наружности, темный волос, нос прямой, «Брови дугой, танцевать любит. Может, показывал силовые фокусы? Ну!» Глафира потерла намученный подбородок. «Вроде похож». «Как назвался?» «Петром Александровичем». Фамилию помнив? «Да такая, как женская. Танин, Иринов. Нет. Как же его, Катин!» «Неужто Ленский?» проявил иронию Ванзаров, и кухарка немедленно подтвердила. Это с ним Соня не крутила. Глафира принялась было выгораживать любимое чадо, но быстро сдалась и признала, с ним, но дальше вздохов и прогулок дело не пошло. «Где живет?» «Так ведь на даче тоже снимал на лето». «Он в то уехал?» «Само собой». «Когда видела в последний раз?» На той неделе и зашел на обед, попрощался. Соня извелась вся. «Ты не думай, она тебя, барин, любит!» Вот что значит избегать дачного общества. Оказывается, под носом крутили роман с его супругой. Прохвост обедал, любезничал, а глава семейства ни сном, ни духом. Какой был день? Упрямо продолжил обманутый муж. «Ох, не упомню! Четверг, а может и в среду?» «На чьей даче жил Ленский?» «Вот уж не знаю, сам наведывался». «Где Соня познакомилась с ним?» «Да с месяца три тому устраивали театр для любителей, и вот там». Родион Георгиевич глянул на часы, осталось не больше четырех минут. «Рассказывай, где нафли следы убийства». «Выяснилось, в дальнем углу сада имелся заброшенный сарай, который кухарка никогда не наведывалась, а Ванзаров не подозревал о нем вовсе. Явившись поутру, охранка сразу сунулась туда». И нашли. На полу бурые пятна, похожие на кровь. Дубовая колода в таких же разводах, а рядом топор со следами рубки. «Я им сразу сказала, топор не наш. Новый ведь мой на кухне. Так ничего слушать не пожелали, Ироды!» Глафира всхлипнула. платки точно твои?» «Такая беда, барин! Откуда взялись, ума не приложу!» «Ладно, нянька, не падай духом. В камере главное...» Думать меньше. Найди дело для рук, книжку почитай. Скоро выручу. Иванзаров поднялся с нар. Тут Голофира вдруг охнула, бухнулась в ноги, зарыдав истошно по-деревенски, как на поминках. Прас меня христа ради прости нуру старую а говорила я тебя голубчик мой они ведь сонечку плеткой грозили а как же я ее а, прости меня соколик грех взяла на душу такой грек хорошего человека говорила непримиримый враг злодей и ищадие ада схватил его руку и, заливаясь слезами, принялся целовать. Родион Георгиевич растерялся и только повторял. «Да что ты, Глафировка!» Кованая дверь распахнулась, вбежали охранники и оттащили рыдающую старуху. Ванзарову было приказано покинуть помещение немедленно. На пороге он обернулся и крикнул. «Не унывай, Глафировка! Завтра чай нам подав дома!»